«Глава сорок третья. Мирай я». «Ты не должен рисковать. Просто дай мне уйти и не ищи меня больше». В следующую секунду Лаур уже сидел рядом. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил он. Даже сквозь пелену слёз я увидела, насколько Лаур бледен и в груди защемила. Похоже, в порядке ли он его совершенно не волнует. «Нет. Я все еще чувствовала слабость». «Никуда я тебя не отпущу. Только этого не хватало». «Риаса, где она? Король может? Не переживай, она в надежном месте, и скоро вы увидитесь. Я начинала злиться. Он сам-то понимает, что говорит. Меня ищут. Я опасна для всех, с кем сталкиваюсь. Мне точно не надо встречаться с сестрой. Напротив, нужно держаться подальше от всех, кто мне каким-то образом дорог, и от Лаура тоже. Ты поедешь ко мне в замок, говорил он. Чтобы убить тебя? Ну уж нет. За спиной Лаура деликатно покашляли. Полагаю, я здесь больше не нужен, и если не возражаете, удалюсь. Невозмутимо произнес тот самый человек, который пришел с Лауром. Да, пожалуй, сказал Лаур. Я отправлюсь в замок чуть позже. Управляющий рассчитается с вами, не беспокойтесь. И в мыслях не было беспокоиться, улыбнулся тот. Приятно было иметь с вами дело. Когда человек покинул комнату, Лаур снова обратился ко мне. Он сказал, твоя темная сущность проявляется, когда ты напугана, зла, возбуждена. Пугать и злить тебя я никому не позволю. Ты будешь учиться справляться со своей силой. Думаю, вожделение — самый подходящий вариант. Только ему могло прийти такое в голову. Он будет дарить мне ласки, пока я буду пытаться его убить? Видимо, сомнения слишком явно отразились на моем лице, потому что Лаур сказал, «Мы справимся, уверяю тебя, мы справимся». Мне так хотелось в это поверить, но я-то знала, как силен тот первобытный, дикий, необузданный голод, как неуправляем, как страшен. Может, конечно, нам и удалось бы что-то с ним сделать, но... А, король, однажды он уже забрал меня у тебя, и, думаю, теперь он уж точно не отступится, особенно после, я осеклась, осознав, что сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить о подробностях нашей с королем встречи». «Если он сделает то же самое еще раз?» «Не сделает. Одно дело забрать у меня из дому постороннюю девушку, которой положено жить в пансионате, и совсем другое — увести мою жену». «Жену?» — удивилась я. «Это он вообще о чем?» «Мы прямо сейчас едем к регистратору. Спустя несколько часов ты станешь моей законной супругой, и сам дьявол не сможет тебя у меня отобрать. Не то что какой-то мальчишка». А завтра мы закатим по этому поводу веселую пирушку, чтобы ни у кого не возникло ни малейших сомнений в твоем статусе. И наш юный поборник семейных ценностей ничего не сможет сделать. Обещаю тебе, все будет хорошо. На этот раз я смогу тебя защитить». «Защитить? Какое приятное слово. Особенно после всех тех дней напряжения и страха, когда я могла полагаться только на свои силы. Я вздохнула и только сейчас осмотрелась. Гостиная моего домика. Я лежу на диване, под головой подложенная кем-то подушка. И кроме нас с Лауром никого. Человек, который пришел вместе с ним, умудрился исчезнуть незаметно. И Лаур ему заплатит. А значит? Значит, это не королевский сыщик. И Лаур меня не предавал. Я ошиблась. Но ты был там, в пансионате. Ты говорил с королем. Вышли рядом, когда он приказывал меня искать. «Разумеется, я был там. Явился, как только смог, чтобы забрать тебя. Но было поздно, ты исчезла. И я говорил с королем. «О, поверь, я многое ему сказал». Лаур вдруг замолчал и взглянул на меня так, словно видел впервые. «Погоди, а ты что решила?» «Я?» «Теперь, когда все объяснилось, мои подозрения оказались мне настолько нелепыми и неуместными, что я даже не могла произнести это вслух». «Мирая, как ты могла подумать?» Лаур вдруг заключил меня в объятия и прижал к себе, укачивая, как капризного ребенка. «Бедная моя девочка. Представляю, что ты пережила тогда. Я никогда тебя не отпущу. Ты можешь мне верить». Я опустила голову ему на плечо. Не знаю, сколько мы просидели так, молча и прижимаясь друг к другу. Без мыслей, без слов. В такие минуты они не нужны. Достаточно просто чувствовать, как ритмично вздымается его грудь, И знать, что все худшее уже позади. «А где же тетушка и горничные? Они в порядке?» «Они наверху, занимаются своими важными делами». Улыбнулся он, подмигнул и добавил. «И никто сюда не войдет». От обещания, прозвучавшего в его голосе, стало немножко жарко. «Тогда я хотела бы узнать подробнее, как именно мы будем работать с моим даром. И вообще, мне кажется, мы должны приступить прямо сейчас».